и ладонью отодвинула юного наглеца от машины. «Узнала! Вон тупик!» — воскликнула Кира. Мы рассчитались и вышли. К воротам монастыря от площади и правда вел узкий пенал глухого тупика.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 Игуменья звала прийти пораньше, она хотела лично показать территорию монастыря. Впервые я оказалась вблизи от этой сквозистой на просвет колокольни, которую издали вижу со своего балкона, со стороны Иудейской пустыни. Да ее из самого Мертвого моря не мудрено увидеть, шестьдесят четыре метра высь. Да еще на вершине одной из самых высоких гор Иерусалима. Я покурю. Чуть виновата, как все курильщики в присутствии наких, сказала моя приятельница. Есть еще минут семь. И мы присели на скамью неподалеку от дверей в покое Игумини. Тут же возник крупный рыжий кот, зеленый мошенником, требовательно окликнул нас и сел сторожить.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 и подарки посылал, и Финди, понимаете, имел слабость до да чай Москоби. И что забавно, землю здесь купить мог только местный житель, поэтому все оформляли на подставных лиц. Для архимандрита Антонина Капустина землю покупал еврей Яков Леви, а для католиков — еврей Ротизбон. Да, забавно отозвалась я. Могли тот и другой покупатель представить, что лет через сто... Что ж вы не заходите? Мы обернулись. До назначенного времени оставалось еще минуты две, но игуменье верно доложил уже о нашем появлении кто-то из монахинь. «Матушка!» Моя приятельница торопливо загасила сигарету и поднялась. Об игуменье она рассказывала давно, и все удивительное, все какое-то несановитое работает на токарном станке, мастерит изумительной красоты шкатулки из пальмового дерева и ливанского кедра, дивно их расписывает, а среди окрестных арабов прозвище имеет «Матушка-молоток», потому как однажды ночью, спасая жизнь, отбивалась молотком от забравшихся к ней воров, то ли наркоманов в поисках денег, то ли искателей настоящей поживы. В монастыре все же много икон в золотых окладах. И отбилась, хотя от страха чуть не померла, и, как рассказывала Кири, усмешливо понизив голос,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 Белый апостольник на голове. «Я же вас жду», — сказала она просто. И полная, в просторной, парусящей на ветру рясе, каким-то бабьим жестом поправляя апостольник, повела показывать свои владения. Минут пять, пока они оживленно перебирали новости и общих знакомых, я шла следом, поглядывая по сторонам, оборачиваясь, и временами закидывая голову к бесслезному неподвижному небу. Летом оно замирает над Масличной горой в жарком бездонном обмороке. Я вспомнила о здешнем обычае времен царицы Елены и императора Константина. Церкви на святом Елеоне строили без куполов, с разверстыми над головой небесами.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 оливковая и та сосновая, тоже посаженная при архимандрите Антонине. Меня завораживала личность этого человека. И пока гуляли, я все думала о нем и представляла каменистые теме этой горы каких-нибудь полтораста лет назад. «При нем», — подтвердила матушка, — «он ведь и придумал засадить участок, чтобы укрепиться тут, понимаете?»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 Вот увидите, какая у меня в зале Игуменского дома дивная по полу византийская мозаика с греческими буквами века шестого, не позже. По сухой, утоптанной, усыпанной хвойными иглами земле овечьими катышками валялись буро бурозеленые шишечки туи, а под масличными деревьями ковром лежали черные сморщенные плоды. Оливок в этом году тьма, заметила моя приятельница. Вы что-то с ними делаете, матушка? А как же, — отозвалась игуменья, — солим. У нас во дворе тоже растет и плодоносит хорошо, да у меня как-то терпения не хватает. Вы сколько соли берете? Между ними начался хозяйственный разговор, в котором обе проявили чрезвычайную заинтересованность и знание предмета. То и дело на встречу попадались монахини. Все обращались к игуменье с непередаваемой лаской в голосе. Слово «матушка» звучало в их устах «маушк», «маушк» с благоговейным замиранием на последнем слоге. И лица все особенные. Без городской заботы, настырной этой устремленности в новый неотложный день, кельи —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 Опершись на перила лестницы, уходящей вниз, к одной из келий, игуменья окликнула пожилую монахиню и завела беглый хозяйственный разговор. Какой-то шкафчик с плетенными дверцами велено было отнести в трапезную. И дико было слышать, как высокая, с высохшим смуглым лицом арабка беглый правильно говорит по-русски со странным дореволюционным произношением. Представляете, Маушк, да, ведь тут на балконе собралось девять рыжих котов, девять, один точно сестры Анастасии, а вот остальные откуда набежали. И матушка, перегибаясь через перила, что-то отвечала в том же роде. Дочь Деникинского офицера, она родилась в Бельгии, В России, впервые оказалась уже в зрелом возрасте, не так давно, коротким заездом, в голосе ее звучало что-то неуловимо дальнее, инакое, словно долетавшее сквозь толщу лет. Подошли к приземистой, вросшей в теме горы, хлебопекарне, и когда поднялись по бугристым разновысоким ступеням на крышу, я поняла, почему... Именно сюда нас вела игуменья. С этого места распахивалась волнистая, складчатая ширь до самого мертвого, а в точном переводе с иврита, соленого, блескучей полоской на горизонте моря. За ним, вернее, над ним таяли в розовой мглистой зыбе и Орданские горы, библейские горы Муава. Это здесь, здесь остывали горны господней кузни, здесь высыхала первозданная глина, из ошметка, в которой подручные ангелы лепили первого человека. Это здесь скрывался беглый Давид от ревнивой мести Саула,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 Сегодня к самым стенам монастыря буквально в притирку подобрались строения арабской деревни Азария. Их и домами не назовешь. Ставят их быстро, за ночь возводят фундаменты стены, а закончить постройку можно через много лет. Главное место занять. Склоны Елеонской горы давно уже сплошь заставлены пустыми коробками недостроенных домов. Лишь на закате ветер воет в оконных проемах. Целый час мы бродили по монастырским угодьям, и я, сама уже устав, только удивлялась, что игуменья, одышливо преодолевая подъемы, упрямо длит прогулку. В уютной и совершенно безлюдной церковке она поддела и сдвинула ногой ковер, открылся дивный мир.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 Спокойно проговорила матушка и перекрестилась. Ее лицо было забавно разделено красным и синим, проникающим сквозь витражи окон орликинным светом. И щепоть руки, перемещаясь от лба к плечам, меняла цвет с красного на синий. В этом было что-то мистериальное. Тут и свершилось обретение главы.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 Прелестная головка, впрочем, в ней таилось что-то змеиное. И детский мой ужас, при виде отсеченной мужской головы на искусно выбитом блюде, головы бородача, в точности похожего на соседа дядю Борю, головы невозмутимой в своем отделенном величавом одиночестве.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 Все они, которых наш брат-европеец видал на картинах художников в Третьяковке или Эрмитаже, про которых наравне с историями о Зевсе и Артемиде рассказывал экскурсовод Наталья Ивановна, все они здесь, оказывается, были. Все и Авраам со своей Сарой, и Иаков со своим колготливым семейством, и куча царей, и пророков, и Иисус, и Иоанн Креститель — все, все были тут, неподалеку, в районе твоей поликлиники или прачечной. Вот от этого можно спятить. Стол к обеду накрыли в игуменском доме,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 Тонно дрогнул воздух, и снаружи поплыли ровные ядра плавного гула знаменитого монастырского колокола. Минуты две висела в воздухе тяжелая завеса звуковой волны, пока не истаяла. — Матушка? — спросила я. — А правда, что этот колокол бабы волоком тянули из самого Явского порта? У нее была... Хорошая улыбка, простодушная такая, и, видимо, ей нравилось, что я, посторонний человек, так уважительно интересуюсь историей общины. Да-да, семь дней катили вручную из самого Яффа, триста восемь пудов. Это сколько же на килограммы? Она задумалась, прикидывая в уме, да около пяти тонн, пожалуй.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 Тянули, тягали волоком, на остановках пели «Спаси, Господи, люди твоя!» и вкатили. Такой вот отрадный колокол отлил мастер Ксенофон Тверевкин. Сам он давно уже в Соликамской земле истлел, а голос его работы каждый день радуется, гудит.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 Среди прочих висели две небольшие, новописанные, но отменного качества. Более лапидарные по цвету, без этой потины времени, которая придает особую тональность доске, они в то же время и более открытыми были, распахнутыми, даже радостными. И сочетание цветов,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 «Да где же она училась? И как попала к вам?» Матушка неторопливо протянула руку, придвигая ко мне баночку. «К возьмите вот горчички. Не разочаруйтесь, сами делаем. А Александра наша — это отдельная история. Мы тогда по Иорданией находились, ну и ее бабка сюда принесла из Ромалы. Мать в семье умерла». Осталась куча детей, и эта малышка ползала по двору безо всякого пригляду. Что на земле найдет, хоть попку от огурца, хоть куриный помет, то ей и пища. Ну, а мы-то маленьких таких не принимаем. Отослали ее в Вифлеем, в греческий православный монастырь, те малышей берут. А потом уже, когда подросла, забрали сюда. С тех пор она у нас, лет уже... Постойте, тридцать? Но какой талант! Чувство цвета, пропорций, и, главное, такая сила и искренность! Матушка невозмутимо кивнула. Да, Александра весьма даровита. По монастырям всегда мастериц было в изобилии. В эту минуту в уши ударил гнусавый рык, леденящий внутренности, и мне две-три секунды потребовались для того, чтобы опознать в нем обычную песнь Муэдзина. Тот надсадный тягучий вой, что на рассвете сквозь сон слышу я в отдалении через ущелья.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 Осняться, вспомнила вдруг Кира. «Я аппарат взяла!» Фотографировала Александра. Волновалась, долго всматриваясь в видоискатель фотоаппарата, и смешно щурилась. Все боялась кнопкой ошибиться. «Это вам не иконы маливать, сказала Кира. Время от времени я люблю взглянуть на эту летнюю карточку. Уселись мы втроем на продавленном диване. Я и Кира боков, матушка посередке, Сидит, дородная, да чуть улыбаясь, Круглые стекла очков поблескивают. И руки на колени уронила, Беззащитно белые руки на черной рясе. Матушка-молоток. А позади нас...